Глава 186. Папа Танатос. Часть 2. Демон, на призыв которого Танатос потратил большое количество маны, боролся с драконом. Дракон постепенно одерживал верх, прежде чем с легкостью победил его. Из семи кардиналов, созданных Танатосом, Тизма был самым сильным. Но два воина-получеловека водили его за заднюю ногу с помощью слаженной работы и ловких навыков. Папа предполагал, что сила двух девушек будет сравнима с силой серебристого рыцаря. Поэтому проигрыш Тизма поставил бы такого игрока выше подчиненных Танатоса. Ко всему прочему, этот рыцарь был самым странным из всей кучки. Сначала казалось, что он бежит от сотен тысяч нежити, преследующих его, однако после того, как он достаточно дистанцировался от них, он создал массивную магическую формацию, где это было видано, что мечники могли использовать магию. К тому же, этот рыцарь призвал ангела. И это еще не все. Ангел сотворил метеоритный дождь, уничтоживший всю его армию нежити ландшафт с землей вместе с ними. Танатос молча наблюдал за хаосом, разворачиваемся за стенами Реона. «Что за чертовщина?» Некому было ответить на его вопрос. «Это невозможно, чтобы существовал такой мощный навык или игрок?» «Магия, давшая игроку силу уничтожить армию, не просто нарушала игровой баланс, она убивала основу стратегических игр». «Игрок, если ты способен уничтожить армию самостоятельно, то какой смысл мне ее создавать?» Кроме того, все подчиненные серебристого рыцаря оказались очень способными, но было странно, что не смогли разобраться с войском Танатоса, правителя Хераку, с такой легкостью. И если все так, как задумывалось, то администраторы этого мира некомпетентны. Через мгновение Танатос в гневе ударил пяткой по земле, так как у него появились мысли о том, что рыцарь мог взломать игру. В этот мир свободы могли включить мага-мечника, но этот игрок, скорее всего, взломал систему, подняв разрушительность своих навыков за пределы их собственных. Танатас наблюдал, как его армия рассыпается на глазах и достал из нагрудного кармана камень перемещения. Красивый камень был похож на фиолетовый кристалл размером с ладонь, который сиял слабым магическим светом. Он считался магическим инструментом, позволявший совершить мгновенные телепортации. Для активации камня требовалось ввести координаты нужного места, что более удобно, чем использование магию перемещения. Однако для создания такого ценного расходного материала нужны были редкие материалы. Танатас сбросил предмет к ногам, после чего поглотила мощным вихрем. Камень перемещения позволил Танатосу избежать атаку рыцаря и вернуться в тихий центральный собор Артуса. Хотя его скелетное лицо выглядывало из-за вуали, Танатос быстро побежал в свой личный покои. Как только он добрался до определенного шкафа, он достал еще один камень перемещения и для себя отметил, что этого предмета осталось мало. «Это вторжение стоило мне многих из них. Скоро мне придется сделать еще больше камней». Тоната сбросил камень на землю, бормоча про себя. Экстравагантность и очарование собора сменили старым и тусклым окружением. Мастерская, в которой он находился, несла в себе некую историю. Высокие книжные полки под потолком были до краев забиты книгами. Башни тому выстраивались на полу комнаты. В середине этого помещения сидел крепкий мужчина лет 20, у которого были глубокие мешки под глазами. Несмотря на свою щетинистую бороду и неопрятные волосы, он был в одеянии, принадлежавшем высокопоставленному члену церкви. Мужчина отбросил книгу, которую читал когда-то на... Анатос внезапно появился в комнате. Что-то случилось, ваше святейшество. Хозяин этого кабинета, кардинал Маркус Гуманитас, был озадачен необычным визитом папы. В настоящее время находились в священной столице империи Хераку, которая была построена к югу от горы Артус, и стояли в одну из комнат церкви города. Папа никогда не тратил в пустую камень, чтобы приехать сюда, что заставило Маркуса задать Танатосу вопрос. Когда кардинал заметил, что вуаль его хозяина разрезана пополам, Маркус в ту же секунду любезно предложил ему одну из запасных вуалей, которые у него были. Затем Танатос дал кардиналу свои указания. «Мы выпустим Аамона и Мамона. Подготовь всех солдат и рыцарей-призраков, которые у нас есть». Маркус был ошарашен приказом Танатоса. А Омон и Мамон были двумя нежитями, которых папа Таната создал в качестве последней линии обороны. Их сила, как говорили, превосходила даже силу семи кардиналов. Такие могущественные существа требовали особого обращения и были запечатаны под городом. Для их освобождения требовалось много времени. Если пустить их на волю, то пути назад уже не будет. А раз папа приказал к использованию их последнего оружия, это означало, что империя Хираку столкнулась с беспрецедентным кризисом. И того, что говорили ему драгоценные кардиналы, вторжение империи в соседние страны шло хорошо. Маркусу уже было поручено защищать священный город, и поэтому он жаждал шанса показать свою силу. Прежде чем он успел что-либо объяснить, Танатос внезапно остановился и невольно застонал. Через мгновение Тонатос поднял голову и заговорил с предчувствием. Сигнал Августа пропал. Неужели вторжение в Сальму провалилось? Нет, он еще не исчез, но... Хотя Танатос говорил сам собой, кардинал Маркус был совершенно потрясен известием о поражении своих коллег. Танатос распространил свою духовную связь по всему миру, но от кардинала Августа ответа не последовало. По какой-то странной причине кардинал Эрин все еще был жив, несмотря на то, что его отправили с ним в Сальму. Папа не мог определить точное положение Эрин, а ситуация в королевстве Сальмы была неизвестна. Этот рыцарь был способен победить его кардиналов. Танатос заземлил свои коренные зубы при мысли о том, что этот парень мог убить его подчиненных в Сальме. Поскольку враг изменил статические значения, у него было мало шансов на победу, но годы, проведенные в этой игре, давали ему преимущество. Все усилия по использованию всех козырей против рыцаря будут вознаграждены многократно. Я хотел бы собрать оставшихся кардиналов, но нет никакой гарантии, что они победят рыцаря. К тому же, пока я буду призывать их, враг может появиться завтра. Маркус, ты уверен в своих силах? Кардинал почти склонил голову, когда папа сдвинул воль так, что стали видны красные глаза. До сих пор Маркус желал, чтобы продемонстрировать свою боевую доблесть, но когда на кону судьба всей империи Хираку, кардинал оказался в противоречивом состоянии и не знал, что ответить своему хозяину. После нескольких минут размышлений он вознес благодарственную молитву Богу. Как только оба обитателя, Амон и Маммон, проснутся, спасения не будет. Маркус сделал Танатасу еще один поклон и приступил к выполнению задания, данного ему он принялся призывать нежить, разбросанную по всему городу в это место. Некоторое время, подоблюдав за работой Маркуса, Танатос открыл окно в задней части комнаты и увидел перед собой городской пейзаж. Город был нетронутым и функционировал в штатном режиме. Люди улыбались и занимались своими делами. Значительное количество усилий было потрачено на создание этой драгоценной атмосферы. И он почувствовал ее то сожаление за то, что призвал богов смерти, предназначенных для свержения империи. Однако это должно было случиться в конечном счете. Единственное, что изменилось время. Даже если эта игра окончится, они не смогут противостоять крепости, которую я строил все эти годы. Увеличение числа жителей этого города стоило неприятностей. Позвольте мне тепло поприветствовать моего врага. Сказав это, с легким смешком Танатас отвернулся от окна и начал свой путь туда, где находились Омон и Мамон.